глава 15 От дневника исходил запах отчаяния. Пожалуй, именно он и привлёк внимание Святослава и ещё горький разочарование. Горечь это и сейчас ощущалось на языке. Надолго останется. Почему-то отчаяние и горечь — самые стойкие из человеческих эмоций. и освободиться от них получается с трудом. Сейчас и вовсе не хотелось. Казалось, что видел он не только строки, выведенные на редкость аккуратным почерком. Будто не ведьма писала. Девушка. Какой она была? Снимок сохранился в деле, но это другое. Она не заглядывала в фотоателье, не пыталась запечатлеть себя, одну ли, с подругами ли. Девушки ведь любят, чтобы на память, а это вот... Или не для кого ей было сниматься. Одиночество её тоже чувствовалось, но не в тетради. В комнате этой, такой домашней, обжитой. Он написал записку. Сказал, что сожалеет о том, что напугал меня. Предложил встретиться. И я согласилась. Мы долго гуляли по парку. Он снова говорил. На сей раз не о прошлом, но о себе. Рассказывал, что вовсе не желал превращаться в то, чем является ныне, что он умирал и уже смирился с этой смертью, в отличие от отца, который и нашёл ведьму, Савожитскую. Её сила и привязала к земле. И пока ведьма жива, то и он не знает покоя. Их связь крепка. Она и заставляет ведьму совершать то, что она делает, как и его самого. Мне жаль обоих». Он же рассказал и о книге, которая досталась ему единственным наследством. Род его, некогда весьма известный и богатый, связанный с драконами не только клятвой верности, но и кровью, ныне исчез, ибо мёртвый потомок не способен его продолжить, а вот книга осталась. Благодаря ей моему милому другу удалось сохранить и разум, и человеческое обличье». Для того требовались жертвы, и он приносил их, понимая, что в ином случае навредить людям куда больше. «Принцип малого зла», — так он сказал, и добавил, что если я помогу, то нынешняя жертва и вправду будет последней. Девчонку было жаль. Непонятно лишь, от отчего выбрали именно её. Одиночество ли привлекло, сделав Варвару легкой добычей, или нечто другое, неизвестное? В Ковине и вокруг его хватает ведьмочек-чистолюбивых, готовых с лёгкостью переступить через принципы ради пары капель силы, и обработать их было бы проще. А они с Варварой возились. И снова вырезанная страница. И снова буквы. И тонкие пальцы дивы, замершие на строках. Они двигаются, ведя за собой взгляд, и Святослав тоже читает. Слово за словом. Никогда бы не подумала, что дело в этом». Но теперь многое становится понятным. Мне и смешно, и горько, и страшно, потому что я понимаю, что отступить мне не позволят, что любое иное моё решение приведёт куда больше бедам. А заглядывает постоянно, убеждая меня, что всё-то идёт именно так, как должно. Она притворяется другом, но теперь я вижу её настоящую. И мне удивительно, почему А полагает красивой. Она уродлива. Та, чужая сила, украденная ею, замешанная на крови, меняет её. Изменения пока незаметны, но это лишь пока. Как долго она сумеет прятаться? Как долго ей позволят? Мне хочется рассказать обо всём, но а что-то сделала, и теперь стоит подумать о том, чтобы поделиться тайной, как не имеет язык. Меня же само охватывает жуткий страх. Но я могу писать. Я знаю, что произойдёт. «Мне жаль того человека, который умер, но теперь я вижу, что так и вправду было правильно». Святослав посмотрел на диву, хмурится и руку убрала, прикусила коготь. Тот человек умер, а ей всё мало. Она сделала ещё одно проклятие для его друга, сама, по памяти. Она говорит, что второе проклятие сделает для себя — что выпитая душа даст ей удивительную силу, возможно, именно ту, которой славились коронные ведьмы. Она почти обезумела. Мне лишь странно, почему он позволяет, а, так вести себя. Или же её безумие, очевидно, лишь мне. Эти странные сны, то ли сны, то ли видения, преследуют меня. И порой я теряюсь, что из увиденного уже случилось, а что произойдёт. А ещё я поняла, что всё произойдёт непременно. Они не ошиблись. Ни с моим даром, ни с прочим. Кое-что я вижу ясно, например, собственную смерть, но многое по-прежнему скрыто, и остаётся лишь надеяться, что их остановит. Мир этого хочет. Мир устал от мертвичины». Она и вправду видела будущее? Святослав спросил это, потому что окружающая его тишина давила на разум. «Похоже, что так». «Бабушка говорила, что предсказание — это особая грань, она доступна не всем, открывается редко». Дива наморщила нос. «И ещё, что сила мешает слышать». А Варвара была слабой ведьмой. И что это даёт, кроме того, что слабым ведьмам нужно уделять особое внимание? Зато теперь понятно, почему Пётр умер, а его заместитель стал нежитью». Ведьмы — существа самоуверенные. Вот где-то что-то и упустило. А совершила ошибку, хотя пока о ней не знает. Я полагаю, ей в руки попали лишь некоторые страницы той проклятой книги, которую следовало бы уничтожить, и она, проводя ритуал, создавая проклятие, чего-то не учла. Хорошо, что она не получит силу того человека, и плохо, что его не спасти». Вчера я думала, стоит ли его предупредить, но после поняла, что любое моё вмешательство изменит судьбу и вовсе не так, как мне хотелось бы. Возможно, мне удастся спасти одного человека, но тогда погибнет куда больше. Я ненавижу этот свой дар и смеюсь. Сейчас я могу смеяться, хотя слёзы текут по щекам. Следы от слёз остались на бумаге этакими звёздочками. Они размыли чернила, и некоторые буквы почти стёрлись, но многое осталось. Я всегда завидовала А. Тут она права. Моя сила казалась мне насмешкою. Быть ведьмой, но не способной сотворить простейшее заклятие, провести ритуал. Что мне оставалось? Зелья, к созданию которых я не имела склонности? В то время как у А всё получалось легко, играючи почитай. Да не только у неё». Знаю, что прочие относились ко мне снисходительно, во многом благодаря заступничеству Эс. Надеюсь, она тоже получит свободу. Дело не в том. Я хотела стать кем-то исключительным, чтобы силой моей восторгались, чтобы завидовали, чтобы... Теперь моё желание исполнилось. Я знаю, что дар предвиденья — редкость, но и понимаю, от чего Он обманка. Мне дано видеть будущее, но не дано менять его. Какой тогда смысл? Смотреть, как творится зло, зная, что любая моя попытка воспрепятствовать ему сделает ещё хуже. Я и пишу-то оговорками, опасаясь, как бы и это, малое влияние, не пошло во вред. И лишь надеюсь, что всё случится именно так, как я вижу». Святослав потряс головой. «Вот ведь!» Казимир Витольдович расстроится несказанно. «Тем, кто придёт...» Кто возьмёт в руки эту тетрадь, я хочу сказать. Дивы нужны миру. Без них мир не погибнет, конечно, но преобразится самым отвратительным образом. Сила уйдёт. Не останется двуепостасных, как и подземников, и всех тех, кто живёт, питаясь этой силой. Исчезнут ведьмы и маги, останутся лишь те люди, в которых никогда-то не было и тени дара. Не знаю, сумеют ли они выжить или уйдут вслед за прочими, Но и знать не желаю. Дивы — это пуповина, что связывает наш мир с великим древом, питая его от корней этого древа. Рука ведьмы оставила набросок. Это дерево странным образом походило на все деревья, когда-либо виденные Святославом, будто они являлись отражениями его, искажёнными, ничтожными, но отражениями». Оно было велико, слишком велико для тетрадной странички, на которой уместилась сила ведьмы. На ветвях его зрели плоды миров, а корни уходили глубоко в бездну. И картина эта, нарисованная обыкновенными чернилами, заставляла сердце стучать быстрее. Во рту пересохло, а язык прилип к небу. И только когда дива перевернула страницу, Святослав задышал снова, спокойнее, размеренней. На последнем листке поперёк его криво, торопливо было написано. «Она идёт за мной, и время вышло. Я спокойна. Впервые мой дар и вправду открыл мне то, что позволяет принять судьбу, если не без страха, то с пониманием, что всё-то будет хорошо. Сегодня ночью я слышала, как поёт лес. И знаю, что мне найдётся в нём место, правда, не понимаю, за какие заслуги. Пускай. Она поднимается по лестнице. Я слышу, как звенят её каблуки». И скоро она откроет дверь. У неё есть ключ, а у меня время, чтобы смириться с неизбежностью и попрощаться. Однажды я вернусь, но это будет совсем другой мир». Дива наклонилась к дневнику. Могла бы поднять его, но она наклонилась, как-то совсем неестественно. Человек не способен вот так сложиться едва ли не пополам. Ноздри её дрогнули, а на губах появилась пристранная улыбка. Она сделала глубокий вдох — и улыбнулась. «Она и вправду вернётся», — сказала Астра, разгибаясь, а потом закрыла дневник и вернула его Святославу. «Пора домой». Ей? Да. А Святославу в контору заглянуть надо бы, отчитаться, да и дневник этот передать, которому Казимир Витольдович совершенно не обрадуется. И понятно Одно дело прозевать старую ведьму, опытную, знавшую, как прятаться, и совсем другое, молодую провидицу. Хотя и вправду сложно с ними. Тебя отвезут. Он и банку с проклятием снял, вяло удивившись, как получилось так, что Святослав его не увидел. То есть теперь-то он видел, ощущал кожу, скрывавшуюся за стеклом черноту, а вот раньше нет, будто ослеп. Или и вправду ослеп. «Ложись в моей комнате. Детей будешь слышать, стена там слабая, но хоть выспишься». Возражать она не стала. Когда он вернулся, а случилось это почти на рассвете, дива спала. Она спряталась под одеяло и под покрывало, и, кажется, с удовольствием закопалась бы в подушки тоже, если бы подушки эти были чуть побольше. Она спала и дышала так тихо, что стало неловко за своё то ли позднее, то ли наоборот слишком раннее возвращение. Святослав принёс с собой холод и запахи города. Сомнения, потому что не нравилось ему то, что предлагал Казимир Витольдович, хотя толика смысла в его плане имелось, но всё равно Святославу не нравилось категорически. Дива потянулась и приоткрыла зелёный глаз, а потом, широко зевнув, только клыки блеснули, напоминая, что всё-таки не настолько они безобидны, Дивы, сказала... «Забирайся под одеяло. Тут тепло. А ты? Кровать большая, места хватит». Она даже подвинулась к стене, и Святослав подумал, что надо бы на эту стену ковёр купить, чтобы не мёрзла. А потом подумал, что ему-то ковёр без надобности, что дело его вот-вот закончится, и его отправят куда-нибудь ещё. Дива же останется. И ковёр с нею. «Тебя долечить надо бы», — проворчала она. «А ещё ты замёрз». «Наверное». И только забравшись под одеяло, под треклятое пуховое одеяло, от которого пахло ведьмиными травами, он понял, насколько замёрз. И не потому, что утро выдалось морозным. Он раньше замёрз. На войне. Или сразу после. И холод этот, уже привычный, родной даже, вдруг показался совершенно невыносимым. Дива только вздохнула. «Я совсем не справлюсь». «Ведьма нужна?» «Нужна». Святослав стянул ботинки. «Ведьмы, оказывается, полезны». Дива фыркнула и смотрит, и... «Я потом отдохну». «Нет». Она покачала головой. «Тебе плохо. Это плохо, когда кому-то плохо. Мне тоже было, наверное, и сейчас, но уже легче. Раньше я просто не понимала, насколько плохо. Я не ведьма, но тоже кое-что могу». Что именно? Из глубины души поднималось раздражение, тяжёлое, мутное, подталкивало горло тошноту, и хотелось заорать, швырнуть в неё чем тяжёлым, тем же ботинком, или высказать всё, что Святослав думает о дивах и ведьмах и вообще. А потом навалилась усталость, сразу за всё, и он просто сел на край кровати, а потом лёг, как был, в одежде. И когда тонкие руки Дивы обвили шею, сил, чтобы вырваться, не осталось. Ладонь коснулась лба, и Дива вздохнула. «Точно простыл. он какой горячий. А тебе нельзя. У тебя лёгкие, слабые. И все... Знаешь, когда я была маленькая, то есть не настолько маленькая, как розочка, но всё-таки мама мне рассказывала сказку о мире, который вырос на ветвях великого древа. Всякий раз о другом». Её голос успокаивал, хотя, в видя тушедшие боги, Святослав сумел бы справиться и сам, всю жизнь справлялся. Но теперь его только и хватило, что лежать и слушать. Это древо было всегда и всегда будет. Я не понимала, как это возможно, а потом вообще забыла. Я о многом забыла. Она сама устроилась на плече Святослава, и острый её подбородок упирался в это плечо. а пальцы задумчиво скользили по его щеке. И стало страшно, что она руку уберёт. Тогда Святослав точно замёрзнет. Насмерть. Или похуже. Теперь вот вспоминаю. Или это не совсем даже моя память. Её голос был задумчивым. Но если и так, это не важно. Древо огромно, оно существует вне времени и пространства, а на ветвях его рождаются миры и боги. Иногда они едины, а иногда нет. Боги взрослеют и уходят, а миры тоже взрослеют, но остаются. Некоторые живут долго-долго и сами становятся богами, а с другими случается всякое. Становилось легче дышать, и сердце заработало ровнее. Оно, сердце, обычный орган, так Святославу говорили, просто кусок мяса, который люди по недомыслию спешат наделить всякими свойствами, хотя единственное его свойство и задача — кровь перекачивать. А что ноет и болит, так провериться надо. Миры болеют, как и люди, и не люди. Но кто-то справляется с этой болезнью, а кто-то нет. И тогда мир погибает. Засыпай. Она не приказала, попросила. Святослав подчинился. Он закрыл глаза, понимая, что ещё немного и провалится в сон. Скорее всего, кошмарный. Другие ему не снятся. Лучше бы, конечно, вовсе забыть её. Но разве повезёт? Повезло. Он видел то самое древо, существовавшее нигде и везде. И корни его уходили куда-то в первозданную бездну, а ветви держали другую бездну. И на ветвях этих новогодними лоснящимися шарами висели вселенные. Это было совершенно ненаучно, хотя Святослав прекрасно осознавал, что спит, а с нам дела нет до науки, но завораживало. И он просто смотрел на древо, которое рождало миры и богов, а потом пытался среди бесчётного числа их найти свой собственный, но не находил. И это тоже было хорошо почему-то.